Глава четвёртая. После выдачи узкого, гладкого и по виду железного браслета в небольшом кабинетике, который тоже выглядел так скучно, словно не имел никакого отношения к магии, мы отправились заселяться в общагу. Пырш сказал, что на шикарные апартаменты мне, понятное дело, рассчитывать не стоит, ведь пока я ещё не прошла испытательный срок. Нет никакого смысла в меня вкладывать средства и усилия. Вдруг я сегодня завтра что-нибудь выкину и придётся срочно активировать печать. Поэтому мне выдали комнату в общаге, которая находится под контролем ведомства Пырща по расследованию злоупотреблений магией. Соответственно, живут там те, за кем подразделение присматривает с особой тщательностью, другими словами, бывшие преступники и всяческие магические отбросы. Так что с соседями тебе лучше не ссориться, ядовито просветил меня пырщ. Не любят они выскочек и новичков не любят, а уж дерзкая человечка его все надо думать приведёт их в бешенство одним только видом. Ага, понятно теперь, почему он утверждал, что к концу дня я буду умолять его забрать мой дар. Был лобрысый гад, продумал всё. Общага располагалась в одном из дворов неподалёку. Я знала этот двор И знала, что место, куда мы свернули с пёрщом, вело в тупик. Но нет. Сейчас всё изменилось. Там, где раньше была голая стена, теперь находилось крыльцо. Старое такое крыльцо с потемневшими от дождя, нечищенными деревянными ступенями и погнутыми перилами. Чёрная покоценая дверь выглядела так, словно за ней располагался портал в ад. Пройдём через общий зал, чтобы ты познакомилась с соседями. С мерзкой ухмылкой сообщил Пырщ. «Ага, ясно. Хочешь, чтобы все отбросы точно меня заметили». Стоило только войти в общий зал, как сразу стало ясно. Здесь очень любят гостей, но только в качестве главного блюда. Боже, таких отвратительных лиц раньше мне видеть не приходилось. И дело не только в злобных глазках, квадратных подбородках, на вищих лбах и злобных оскалах, хотя и этого тут имелось в избытке. За ближайшим ко мне столом сидела очаровательная дама, которая, надо думать, одним видом могла бы перевоспитать даже самого отъявленного маньяка. Можно было бесконечно восторгаться её длинными ресницами, благородной бледной кожей, чувственными яркалыми губами, завораживающими змеиными глазами, двумя аккуратными снежно-белыми клычками, торчащими изо рта, и роскошным, раздувающимся кожистым капюшоном, как у кобры. «Это Ферелла. Она занималась изготовлением магических ядов, которые способны пробить любую защиту», — любезно пояснил Пырщ. «Впечатляет, правда?» «Ещё бы!» — поражённо подтвердила я. «Да». Дамочка глянула на меня с опасным прищуром и еле слышно зашипела: "Но ровно до моих следующих слов. Не представляю, как можно добиться такой безупречной гладкости кожи, ни прыщика, ни пятнышка. Я бьюсь, бьюсь, а у меня так не получается". Кстати, вырвалось это у меня само собой, и поэтому как-то особенно чувствовалось, что я не вру. В данном случае лесть точно только усугубила бы ситуацию. А вот искренность и непосредственность, напротив, произвели нужный эффект. Пырщ вытаращился на меня, как на привидение. Фирелла же кокетливо повела плечами и улыбнулась краем губ. Она была довольна. Куратор как-то нервно мотнул головой, но быстро взял себя в руки. А вон там, обрати внимание, Руфак, специалист по поисковой магии, помогал бандитам отыскивать прячущихся должников, Из-за чего и привлёк внимание нашей службы, отличается злобным вспыльчивым характером. Тип с вытянутым вперёд лицом и оттопыренными ушами, которые явно улавливали все звуки, тихо грозно зарычал. Его впечатляющий нос с влажно раздувающимися ноздрями зловеще шевельнулся из стороны в сторону. "Фу, место!" приказал пырщ. Видимо, его боялись, так как руфак рычать перестал. И не вздумай тут пугать мою милую подопечную. Он сказал это нарочно, так как на лицах всех присутствующих тут же очень отчетливо проявилось желание хорошенько меня напугать, чтобы позлить белобрысого гада. Вроде как раз с ним расквитаться не могут, да хоть на его подопечной можно будет отыграться. Так, кого тебе ещё представить? Ну, допустим, местная знаменитость Купидон. Прозвище Малыш получил за то, что баловался с любовной магией и малость переборщил. Встретившись взглядом с местной знаменитостью, я сглотнула. Прекраснейшие локоны, поблёскивающие как расплавленное золото, обрамляли злобное лицо с тяжёлой челюстью, миссистым носом и выпуклым лбом, которым явно можно было без ущерба для себя пробить бетонную стену. Отдельно стоило отметить короткую мощную шею. И во всех смыслах огромное тело. Честное слово, он был настолько здоровенным, что из-за него помещение начинало казаться крошечным. Одежда на нём едва не трещала по швам. Зато кожа была гладкой, бархатистой, а ещё ярко-розовой и блестящей. Вообще, конечно, местные жители отличались разнообразием. Разглядывать их можно было бесконечно, подмечая всё новые детали. звериные уши на человеческой голове, попаучьи длинные конечности, растущие с головы грибы, неожиданно крупные или, наоборот, чересчур мелкие части тела, зубастые рты, расположенные почему-то поперёк лица. М-да, мне определённо будет уютно в этом зверинце, а вот с той злобной ведьмищей с горящими глазами и странным мохнатым наростом на лице — Мы его все станем лучшими подружками. Не забыть бы милой девишник устроить, где мы будем драться подушками, варить зелье и гадать на кишках случайных прохожих. Я попыталась дружелюбно ей улыбнуться. Махнатый нарост, который я приняла за бородавку, внезапно шевельнулся, открыл крошечный рот и тоненько зловеще захихикал. Видишь ли, голосом экскурсовода продолжил вещать пырщ. Ведя меня через зал к очередной двери, почти каждый тут из-за своих злоупотреблений магией попал под действие того самого поля искажения, о котором я упоминал, в результате чего и преобразился. Кто-то легко отделался, кто-то нет, поэтому я и сказал, что с магией надо обращаться крайне осторожно, если, конечно, не хочешь пополнить ряды этих красавцев и красавиц. Мы вышли в коридор с дверями. Очевидно, Здесь располагались комнаты. Не волнуйся, ни с кем из тех, кого ты видела в зале, я тебя селить не буду, я же не варвар, с гадкой усмелкой успокоил Пырщ. Ага, вот и твоя комната. Когда он с неожиданной предупредительностью открыл передо мной дверь, я почувствовала странный едкий запах. Ох, не нравится мне это. В целом, комната выглядела обычно, Две кровати, шкаф, стол, табурет. Мебель и стены были покрыты какими-то странными зеленоватыми разводами и чёрными, будто бы выжженными углублениями. На одной из кроватей лежало что-то большое, с головой, укрытое одеялом. При нашем появлении оно беспокойно зашевелилось. К сожалению, это единственное свободное место, но должен предупредить насчёт соседа, будь с ним осторожнее. Из себя его лучше не выводить». Дело в том, что беднягу прокляли, а как проклятье снять, никто не знает. И представляешь, какое совпадение. Наложило проклятие ведьма, которая передала тебе силу. Ах, ты ж белобрысый скользкий гад. Ну, конечно, он всё продумал до мелочей. Надо думать, мой новый сосед тут ведьму считает своим главным врагом и готов на что угодно, чтобы с ней разделаться. А тут к нему подселяют её наследницу. да ещё с ненавистным даром, из-за которого он пострадал. Похоже, после ухода прыща проживу я ровно минуту. И то, если повезёт. Услышав нарочно громко и чётко озвученную информацию о том, кто я такая, существо на кровати беспокойно заворчало и село, откинув одеяло. «Мать честная!» Очень отдалённо он походил на жабу. Серо-зелёная пористая кожа была покрыта слизью и пупырышками. Пузырь под горлом то надувался, то сдувался, выдавая, как видно, переполнявшие его эмоции. Абсолютно чёрные и выпуклые глаза на плоской голове провернулись, глядя на меня так, что мороз драл по коже. Я говорила, что у Купидона огромный, мы ему соседушки размерами он явно уступал. Знаешь, А ведь с ним отказываются общаться даже другие обитатели этой общаги. Просто когда Фарукан впадает в ярость, из его пор начинает выделяться крайне опасная чёрная слизь. Она бесконтрольно выстреливает в стороны и прожигает всё на своём пути, так что злить его крайне не рекомендуется. Расстраивать тоже. При желании он выдыхает ядовитый газ, от которого кожа покрывается волдырями и нарывами, а ещё при нём лучше не упоминать ту ведьму. Ну, Сама, понимаешь. При этих словах Фарукан зевнул, а точнее, медленно, демонстративно распахнул свой впечатляющий рот, настолько длинный, что голова, казалось, разделилась пополам, и продемонстрировал два ряда окуль их зубов. Ого. Вот тебе и жаба. Ну, вроде всё. Выждав паузу, чтобы я получше прочувствовала беспросветность положения, подытожил Пырщ. Жильё мы тебе подоыскали, новых друзей уж ты тут сама заведёшь, я думаю. Ой, забыл, тебе же вещи какие-то понадобятся. Ну ничего, сегодня без них как-нибудь перекантуйся, у соседей попроси поделиться всем необходимым, может, дадут. А завтра отправлю кого-нибудь с тобой в твою бывшую квартиру, если опять не забуду. Он развёл руками, Будто и в самом деле сокрушался по поводу своей забывчивости, но было ясно, что ему совсем не жаль. А какие-то инструкции будут, уточнил я, как пользоваться браслетом, который вы мне выдали, может, научите? Я, конечно, мог бы, сделал вид, что призадумался, пырщ. Мог бы показать тебе простейшее заклинание, но зачем? Так ведь безопаснее. Если не будешь колдовать, то нет риска случайно переборщить и снова нарушить какое-нибудь правило. Ну, ясно. Он не будет меня обучать, чтобы я не могла дать отпор. Однако, раз он сказал, что мог бы, значит, в целом это не запрещено на испытательном сроке. Возможно, получится найти того, кто меня научит. Хотя вряд ли это можно сделать здесь. Я покосилась на соседа. Он всё это время не мигая смотрел на меня. Пырщ С едовитой заботой пожелал мне отличного вечера и сообщил, что я могу отдыхать до утра. А утром он отведёт меня на некое подобие магической ярмарки вакансий, чтобы подыскать мне подходящую работу. К выходу из комнаты он шёл медленно, наверняка рассчитывал, что я начну умолять его не оставлять меня тут, и охотно соглашусь отдать дар. Но я так не сделала, поэтому дверь он хлопнул со всей дури. кинув на меня напоследок злобный взгляд. Ну что ж, помогать мне, как обычно, никто не собирается, значит, снова помогу себе сама. Я развернулась к соседу, расплылась в самой широкой улыбке, на которую меня только хватило, и с преувеличенным энтузиазмом воскликнула: "Нет, ну как же мне повезло!" Жаб так удивился, что даже моргнул, впервые за всё время. А что? Лучший метод Сбивать с толку свои реакции. Главное тут поступать так, чтобы полностью сломать уже нарисовавшуюся в чужом мозгу схему действий. Работает, ну ура! Одна моя знакомая очень хорошо умела пользоваться этой методикой. Однажды она поймала машину с двумя парнями и попросила подвезти. Разумеется, за деньги. В поездке что-то начало назревать. Парни явно замыслили недоброе, начали переглядываться — косится на мою подругу, сидящую на заднем сиденье. А потом один из них зловеще сказал: "А вы не боитесь с двумя незнакомыми мужчинами в машине ехать?" Она тут же подалась вперёд, просунула голову между ними и очень громко радостно уверенно уточнила с улыбкой крокодила: "А вы со мной не боитесь, мальчики?" Парни настолько опешили, что поспешили её высадить и денег не взяли. Вывод прост: угнетатель есть, пока есть жертва. А значит, надо постараться не быть жертвой. Надеюсь, сработает. Пользуясь тем, что жаб слегка сбился, я продолжила. Как же хорошо, что нас, пострадавших от этой мерзкой ведьмы, поселили именно вдвоём. Не волнуйся, я ей отомстила за нас обоих. Она на моих глазах пылью рассыпалась. Гадко и обманчица. Видел бы ты её изумлённое лицо при этом. Вот тут он и вовсе перестал понимать, что происходит. Я явно сбила его с намеченного маршрута и направила эмоции на другую мишень. Он сначала издал горлом какой-то булькающий звук, а потом глухо квакнул. Как это было. Да, она представляешь, заманила меня в свою квартиру и хотела сделать временным вместилищем для своего гнусного дара, чтобы потом опять его забрать. Да только не рассчитала. что тело-то у неё без дара и пару минут прожить не может. Вот и превратилась в пыль. Он меня слушал молча, и что при этом думал, совершенно неясно. На всякий случай я решила ещё больше подчеркнуть, что мне в этой ситуации можно только посочувствовать. Так ещё прикинулась милой бабулей. Я думала, ей помощь нужна, а потом дверь входная исчезла, демон откуда-то вылез ужасный, И она над ухом зудит. Скажи «да», он и уйдёт, скажи «да». Как можно было не поддаться? Я еле жива и от ужаса сидела. Никогда в жизни не сталкивалась ни с магией, ни с демонами. Думала, сердце разорвётся. Под конец я и сама завелась. И поэтому, видимо, слегка переборщила с эмоциональным описанием. Жаб как-то странно уркнул, сглотнул, пузырь на его шее надулся и опал с жутким ракотанием. Уходи, глухо сказал он. Что? Не поняла я, с тревогой наблюдая за тем, как начали раздуваться и сужаться поры на его теле. Уходи, злюсь, прорвёт. Сыизволил пояснить он. Дошло. Я вскочила и со всех ног бросилась прочь. Что ж, похоже, он злится на ведьму, а не на меня, иначе бы не выгонял. Видно, всё же признался с трупы несчастьем, а значит, Я выбрала правильную стратегию. Остался сущий пустыак, сделать так, чтобы и остальные передумали меня убивать. Я задумчиво глянула в сторону двух богаёв, направляющихся ко мне с другого конца коридора. Дружелюбные мальчики. Только что хвостами не виляют. Кстати, у одного вроде и в самом деле, то ли хвост, то ли какой-то кожистый щуп из-за спины, то и дело показывается. Ой. У этого щупа ещё и зубы, кажись, имеются. Судя по всему, им прямо-таки не терпится пообщаться. Вон как бегут, почти в припрыжку. Я их дожидаться не стала, с тем же энтузиазмом припустила в противоположную сторону. Проблема только была в том, что в противоположной стороне находился общий зал. Ну да всё равно придётся столкнуться со всеми местными жителями, так что нет смысла в том, чтобы пытаться отсрочить неизбежное. К тому же там есть шанс, что за право растерзать меня все передерутся. В общий зал я заскочила на полном ходу, ведь если бы хоть капельку помедлила, у меня наверняка не хватило бы мужества.